Глава 56. Виктор. Макс, услышав от отца известие о приезде, удивился, но отказываться не стал. И не съязвил никак, спокойно ответил, что будет ждать, и заодно познакомить с Лерой, своей девушкой. И Виктор, напрочь забывший ее существование из-за всех внезапно свалившихся на него известий, подумав, заглянул все же в цветочный салон и выбрал букет вряд ли эта неведомая лера настроена к нему положительно хоть как то сгладить впечатление усмехнулся собственным рассуждением подруливая к дому сына да раньше до развода ему и в голову не пришло бы покупать расположение подарками и букетиками а теперь до чего он докатился словно кроме денег у него абсолютно нет других плюсов хотя наверное и правда нет если человек дрянь то какие у него могут быть плюсы, кроме счета в банке?» Макс и Лера открыли дверь вместе. И, к удивлению, Виктора улыбались. Робко и нерешительно, но улыбались. Они смотрели, хмурясь двумя волчатами. «Привет, пап. Здравствуйте, Виктор Андреевич», вежливо сказала Лера, кивая и с интересом покосилась на букет. «Девушка была симпатичной, светленькая и тоненькая, какая-то даже воздушная». Не верилось, что такая может работать барменом в ночном клубе. Виктор в жизни не видел за барной стойкой женщин, особенно таких ангелоподобных. «Здравствуйте», — ответил он, проходя в квартиру и быстро огляделся. «Да, ремонт Максим сделал неплохой. Молодец. И главное, что без помощи отца. Не только финансовой, любой. Виктор предлагал тогда помочь. Был среди его пациентов один строитель с бригадой, но Макс отказался». Сказал, что сам справится, и отлично, кстати, получилось. Два года назад, теперь Виктор понимал, что это было связано со свадьбой Марины и Бориса, но тогда он об этом не знал, дети решили разъехаться. Горбовский в обсуждении само собой участие не принимал, он давно не имел никаких прав на квартиру, которую оставил жене и близнецам. Ира в то время жила в Израиле и попросила об одном, чтобы покупок и продаж было как можно меньше. То есть она была категорически против того, чтобы продавать квартиру, а взамен покупать две или даже три, как изначально собирались делать близнецы. Всем по жилью, в том числе матери. «Если вы разделите нашу квартиру на троих, останутся рожки до да ножки», так и рассказала тогда детям, о чем Виктору позже поведал Максим. «Лучше не надо. Кто-то живет здесь, кто-то уезжает. Решайте сами, кто куда. Мне ничего не нужно покупать». Я пока не собираюсь возвращаться, но как только соберусь, насчет жилья что-нибудь придумаем». Решили, что остается Марина, а Макс уезжает. Вот тогда сын впервые за последние годы позвонил Виктору сам, чтобы поинтересоваться, можно ли все накопившееся на личном счету потратить на ипотеку. Макс смущался, и Горбовский даже обрадовался, подумал, что сын наконец смягчился. И добавил к имеющейся на счете сумме еще почти целый миллион. «Не помогло». Отношения остались прежними. В принципе, оно и понятно. Нельзя купить ни любовь, ни уважение, а у Макса к Виктору ни одного из этих пунктов уже не осталось. Когда Горбовский недавно встречался с Борисом, то узнал и еще кое-что относительно ситуации с квартирами. А ведь Виктор тогда удивился, как Макс умудрился ухватить трешку, да еще и закрыть сразу больше половины ее стоимости, неужели столько денег накопил в его-то возрасте? Оказалось, это не он накопил, а Борис выплатил Максу его долю за квартиру, в которой теперь жили Марина с мужем. Не всю, поэтому до сих пор продолжал выплачивать, сдав собственную однушку, где жил до свадьбы. Именно в эту квартиру, как Виктор понял по паре оговорок зятя, не пожелала селиться Ира после возвращения из Израиля. В этом, впрочем, не было ничего удивительного. Ира даже под дулом пистолета не стала бы перекрывать Максу поток денег и доставлять неудобства Марине и Борису. И уговаривать ее было бесполезно. Несмотря на мягкий и покладистый характер, она умела быть упрямой и настойчивой. А «Вот это вам, тебе», — поправился Виктор, протягивая Лере букет из оранжевых и красных гербер. «Очень рад знакомству». «Я тоже. Очень». Ответила девушка, как ему показалось, вполне искренне, а потом, к удивлению Горбовского, недовольно зыркнула на Макса. Тот от чего-то слегка покраснел, вздохнул, виновато покосившись на Леру, и вполне вежливо сказал: "Ты раздевайся и проходи, пап. Обедать будешь? Лера борщ как раз сварила, и я знаю, вы любите". Тут же добавила девушка и улыбнулась. "Правда, не специально получилось, совпало просто так. Люблю, да?" Кивнул Горбовский, удивляясь, что Лера знает о нем такие подробности. Ладно, еще Макс рассказал ей о разводе родителей, но вспоминать о том, что отец любит борщ, странно.